Радость была недолгой. Пока мы вглядывались в горизонт, стараясь разглядеть катер Сэма Саймона, капитан нашего сухогруза явно начал волноваться. Наконец он нарушил молчание и прямо заявил, что ему не нравится перспектива встречи с судном, которое он не видит на радаре АИС и с командой или капитаном которого не знаком лично. «Откуда мне знать, что вы не подстроили все это, чтобы сдать меня пиратом? спросил он. Я объяснил, что Сэм Саймон отключил транспондер, так как его капитан не хотел, чтобы на другом судне знали, что его преследуют. Ответ был честный, но, судя по всему, только подлил масло в огонь. Вскоре мы увидели катер Сэма Саймона. Однако при виде татуированных рослых, одетых в черное парней из морского дозора, мчащихся к нам на раскрашенном в камуфляжные цвета катере, капитан не просто не успокоился, а наоборот – Впал в настоящую панику. Думая, что перед ним наемники, он быстро развернул судно и помчался к берегу. Я упрашивал его остановиться, но капитан меня не слушал. Я умоляюще посмотрел на Абу, побуждая его что-нибудь предпринять. Встав на ноги, Абу громко втянул носом в воздух, после чего показалось, что его рост увеличился на несколько дюймов, и начальственным голосом приказал капитану повернуть назад. Тот сразу повиновался. Когда мы спустились с борта сухогруза на катер морского дозора, я вручил капитану ганского судна вторую половину обещанных 800 долларов. Несмотря на протесты Абу, который повторял, что помогает нам не за деньги, во время прощального рукопожатия мне удалось сунуть ему в руку 200 долларов. Не скрывая радости, что наконец-то избавились от нас, капитан и Абу пожелали удачи мне и Сейрому. Ганское судно поспешило к берегу а команда «Морского дозора» завела двигатель катера и повернула в противоположном направлении – вглубь Гвинейского залива, туда, где находился Сэм Саймон. В феврале, через два месяца после начала погони и за два месяца до того, как я поднялся на борт судна «Морского дозора», капитан Боба Баркера, Хаммерстед и его визави на «Тандере» поняли, что не собираются уступать друг другу в этом противостоянии, В тот момент, когда к ним присоединился я, два капитана пересекали один из самых опасных участков мирового океана. Как говорит старая морская поговорка, «За сороковой параллелью южной широты не действуют никакие законы, а за пятидесятой бессилен даже Бог». Безжалостные ветры и суровые погодные условия в этой части мира, начинающиеся сразу за южной оконечностью Аргентины, Столетиями наполняли страхом сердце каждого, кто попадал сюда, а количество судов, которые нашли здесь свое последнее пристанище, неисчислимо. За время погони оба судна уже оставили за кормой тысячи миль в богопротивных шестидесятых, направляясь на север в ту часть океана, которую моряки называют «ревущими сороковыми» и «неистовыми пятидесятыми». На этом печально знаменитом отрезке Южного океана штормы набирают силу на протяжении десятков тысяч миль, беспрепятственно продвигаясь на восток. Если не считать нижнюю оконечность Южной Америки, суши на их пути не встречается. Участок, где под действием ветра на поверхности воды зарождаются и развиваются волны, называют разгоном ветра. Скорость ветра здесь может превышать 320 км в час. Высота волн достигает 27 метров. Под воздействием полярных фронтов и пассатов в среднем раз в неделю формируется мощный шторм. Подойдя к этому участку, суда обычно не сразу входят в него, а дожидаются затишья между двумя штормами. Однако Тандеру ждать было некогда. Когда Боб Баркер вошел вслед за Тандером в опасную зону, Хаммерстед склонился над ноутбуком, внимательно изучая метеорологические карты. Желтым цветом на них обозначались участки, где скорость ветра достигала 70 км в час. Пятна красного цвета указывали, что скорость превышала 90 км в час. Взглянув на экран через плечо Хаммерстеда, старпом Адам Мейерсон, хренастый малый в прошлом автомеханик из Калифорнии, сознанием дела заметил. «Если будем в горчице...» «Уцелеем. А вот от кетчупа лучше держаться подальше». Все два дня после этого они были в сплошном кетчупе. Бушевавший два дня шторм не доставлял особенного беспокойства более широкому и тяжелому тандеру. Зато Боба Баркера нещадно бросала взад и вперед. Крен на бок достигал 40 градусов. 15-метровые волны заливали палубу. Баки под палубой с такой силой, что топливо просачивалось через трещины в потолке, отравляя воздух на судне дизельными испарениями. На камбузе из закачки оторвалась закрепленная пластиковая емкость с растительным маслом. Она упала и раскололась. Пол залило толстым слоем масла, которое начало просачиваться в каюты нижней палубы. Половина команды слегла от морской болезни. «Казалось, что ты в лифте, который каждые 10 секунд взмывает на шестой этаж, а потом также внезапно падает вниз», — вспоминал капитан Хаммерстед. Когда позже я расспрашивал членов команды о переходе через зону штормов, некоторые говорили, что ощущали себя монеткой внутри работающей стиральной машины, шариком для пинг-понга в струях джакузи или водителем, участвующим в гонке на выживание. На том этапе погони меня не было на борту Боба Баркера но я понимал, о чем речь. В одной из командировок мне довелось пересекать эти воды, и я прекрасно помнил, как наше судно стонало, выло и скрижетало под неистовым натиском волн, как будто моля о пощаде. Во время таких штормов не остается ничего другого, как лежать в каюте в надежде хоть как-то смягчить приступы морской болезни. Лучше никуда не выходить, даже в коридоре может быть небезопасно. Любой плохо закрепленный предмет моментально оказывается в воздухе, беспорядочно перелетая с места на место. Но не видя, что происходит снаружи, вы не знаете, когда ударит следующая волна и насколько сильно она раскачает судно. Воображение начинает работать на полную катушку, восполняя образовавшийся недостаток информации. Часы лежания в каюте сливаются в дни. Вам становится так невыносимо скучно, что хоть волком бой. Однако команде морского дозора валяться в каютах было некогда. Часто борта обвешивают массивными резиновыми кранцами, которые защищают корпус судна от ударов о стенки причалов и опоры пирсов при швартовке. Иногда резины так много, что судно кажется миниатюрной подводной лодкой, скрывающейся под слоем автомобильных покрышек. Во время очередного шторма Крепление одного такого кранца, находившегося под рулевой рубкой Боба Баркера, не выдержало буйства стихии, разлетелось и в метре от корабельного катера начал бешено мотаться из стороны в сторону, грозя смести любое препятствие на своем пути. Огромный кранец длиной почти 3 метра и весом в тонну. «В «Такой шторм лучше не высовывать нос на палубу», — заметил Хаммерстед. «Но иногда у тебя просто нет выбора». Двое членов команды, боцман Алистер Аллан и инженер Пабло Уотсон, оба австралийцы, вызвались усмирить разбушевавшийся кранец. Облачившись в спасательные костюмы, они пристегнули себя карабинами к боковым перилам, преодолевая потоки дождя и порывы ветра, пробрались к носовой палубе и закрепили кранец. Погоня за Тандером была не только испытанием воли и силы духа, но еще и проверкой на выносливость. В течение нескольких недель команда «Тандера» делала все возможное, чтобы не дать соперникам пополнить запасы. Обычно Боб Баркер и Сэм Саймон шли параллельными курсами на расстоянии около полумили друг от друга. Каждый раз, когда они пытались сблизиться, капитан «Тандера», думая, что преследователи хотят обменяться провизией или поделиться топливом, резко разворачивал свое судно, вклиниваясь между своими противниками. У капитанов морского дозора эти маневры вызывали только улыбку. Они заранее позаботились обо всем необходимом. Имевшихся запасов должно было хватить еще на пару месяцев. Мне так и не удалось добиться от капитанов четкого ответа на вопрос о том, зачем они держали свои суда так близко друг от друга. Подозреваю, им просто нравилось водить за нос своего оппонента. Тяжелая клаустрофобия, которая охватывает тебя, когда вокруг бушуют стихии, и кажется, что ты в коробке, и кто-то снаружи остервенело трясет ее вместе с тобой, сменяется непередаваемым глубоким чувством эйфории, приходящей по другую сторону от зоны штормов. Гора с плеч. Ты чувствуешь, что наконец-то снова можешь вдохнуть полной грудью. После многих дней, проведенных в заперти в крошечной каюте, ты выходишь, щурясь на свет. Поднимаешься на палубу и наблюдаешь, как рассеивается пелена зловеще низких облаков. Иногда ты даже видишь солнце. Все двери открыты настиж. В каюты устремляются потоки свежего воздуха. В случае с морским дозором к эйфории добавлялась гордость от того, что им удалось удержаться на хвосте тандера, несмотря на все ухищрения браконьеров». В следующие несколько дней, пока суда находились в относительно спокойном районе океана, команда морского дозора пыталась оценить, сколько топлива осталось у «Тандера». С Боба Баркера и Сэма Саймона рыболовное судно снимали на видео и фотографировали таким образом, чтобы можно было понять, насколько глубоко его корпус погружен в воду. Дело в том, что по осадке можно судить об уровне горючего в баках. «Перед тем, как я поднялся на борт, члены морского дозора обязали меня принять ряд условий, включая обещание никому ничего не рассказывать о емкости топливных баков их судов. Нарушители закона не должны знать, сколько им придется бегать от нас», — объяснил мне Чакраварти. «Также мне запретили публиковать детальные планы судов, которые были развешены на стенах в рубке». При столкновении злоумышленники могли бы воспользоваться такими публикациями, чтобы найти уязвимые места судов морского дозора. Струя из водяной пушки, направленная в вентиляционное отверстие в правом борту, могла бы затопить жизненно важные отсеки и вывести судно из строя. Почти через два месяца после начала погони ее участники оказались в районе Индийского океана под названием бэнк. в нескольких сотнях миль к югу от Мадагаскара. Низкие густые облака полностью закрыли полуденное солнце. Резко замедлив ход, Тандер начал кружить на месте. Хаммерстед вызвал по радио капитана Тандера Катальда, чтобы спросить, все ли в порядке. Ответа не последовало, и это было странно. Дело в том, что непримиримые враги были совсем не прочь перекинуться парой словечек. Катальда обычно кричал, язвил и сквернословил называя своего оппонента куском дерьма, имбецилом и недокапитаном. Хаммерстед был абсолютно спокоен и невозмутим, иногда приправляя свою речь саркастическими замечаниями вроде «благодарю за прямоту» и «наши чувства обоюдны». Спустя какое-то время на тандере зажглись кормовые сигнальные огни. Открылся траловый люк, через который команда судна выбросила за борт рыболовные сети длиной в полмили с буями. Офицеры на мостике Боба Баркера изумленно наблюдали за происходящим в напряженной тишине. Не растерявшись, Хаммерстед тут же приказал рулевому отвернуть в сторону, чтобы грибные винты не запутались в сетях. Клыкача на этом участке океана быть просто не могло из-за небольшой глубины, менее 120 метров. Может быть, браконьерам не хватало провизии, и они решили попытать удачу? Или они просто давали понять, что не сдадутся без боя? Хаммерстед был в замешательстве. Когда спустя полчаса Тандер повернул назад, чтобы вытащить сети, Хаммерстед попытался преградить ему путь. Катальда не заставил себя долго ждать. Он вывел свою силовую установку на полную мощность и на максимальной скорости устремился к Бобу Баркеру. Хаммерстед тут же дал задний ход, едва избежав столкновения. Какие-нибудь три метра, и Тандер бы угодил прямо в его судно. Даже если просто представить, как одно судно таранит другое, а мне довелось быть свидетелем таких таранов в Палао, Таиланде и Индонезии, правда уже после описываемых событий, тебя охватывает панический страх, куда более сильный, чем при столкновении двух автомобилей. Риск здесь выше, так как обычно в результате столкновения одно или оба судна идут ко дну. Да и шума бывает куда больше как будто смотришь на происходящее в замедленной съемке и слышишь, как металл скрежещет и стонет под натиском другого металла. Как крошится в пыль стекловолокно, как сначала гнется, а потом трещит и ломается древесина. К счастью, в этот раз все обошлось. Не представляю, чем бы это все закончилось, ведь эти суда были куда больше, чем те, что тонули на моих глазах. Команда Катальда вытащила улов на палубу и снова исчезла в недрах своего судна. Вечером следующего дня траловый люк снова открылся. Браконьеры опять ставили сети. Когда Катальда вышел на связь, Хаммерстед повел себя более агрессивно. Тандер. Боб Баркер. Тандер на связи. Боб Баркер. Что вам нужно? Тандер. Добрый день. «Хотим сообщить, что, действуя по поручению правительства Нигерии и организации, на которую мы работаем, мы снова выходим на промысел. Проследите, чтобы ваши винты не запутались в наших снастях». Боб Баркер. «Если вы начнете вылов, мы перережем ваши сети». Тандер. «В этом случае мы обратимся за помощью к правительству Нигерии. Сети являются собственностью владельцев судна». «Мы будем работать. У нас, как я уже сказал, есть разрешение, действующая лицензия, все документы в порядке. Своими действиями вы нарушаете закон». Боб Баркер. «У вас нет разрешения. Зачем вам ставить сейчас сети? Если вы сделаете это, мы перережем их. Нигерия сообщила нам, что у вас нет разрешения на вылов рыбы. Если вы сбросите сети... «Будем вынуждены принять меры». Был это блеф одного из капитанов или власти Нигерии вели двойную игру. Мешкать было некогда. Сети уже летели в воду. Когда Тандер начал троление, Хаммерстед не стал менять курс, но все-таки держал Боба Баркера на достаточном расстоянии, чтобы уберечь винты. Потом Хаммерстед направил судно вдоль сетей и дал команде указание перехватить вайер стальной трос, с помощью которого Тандер буксировал трал. Заодно удалось срезать поплавки с верхней подборы, и теперь отдельные участки сетей опускались на дно. Оставшиеся части команда Боба Баркера вытягивала из воды. Катальда совершил резкий разворот. «Поспешите!» — приказал Хаммерстед. «Тандер возвращается!» Команде Боба Баркера угрожала реальная опасность. Это был один из тех моментов в моей репортерской карьере, когда я в очередной раз задался простым вопросом. Зачем этим молодым ребятам рисковать своей жизнью? В течение следующих нескольких лет, проведя многие месяцы в море с защитниками животного мира океана, я составил для себя список факторов, которые, как я думал, могли бы стать ответом на этот вопрос. Да, их действительно беспокоила судьба разных видов рыб. И если брать более широко морской фауны в целом. Стоило их самих спросить, ради чего они все это делают, как в ответ я получал обычный рассказ о том, что нужно противостоять таким проблемам, как жадность, изменение климата и бессмысленное истребление живых существ. Но были у них и более приземленные мотивы – жажда приключений, тяга к странствиям, удовольствие от хорошей драки – Возможность увидеть места, о существовании которых многие даже не догадываются. Желание на практике попробовать себя в качестве моряка и получить необходимые навыки, дух товарищества и ощущение, что вы делаете одно общее дело. Но все-таки, как в большинстве профессий, включая мою, чем дольше ты работаешь, тем искреннее ты веришь в провозглашенный набор идеалов, Начинаешь воспринимать их как свою миссию и призвание. Именно эта вера давала парням силы в такие страшные моменты. Катальда вышел на связь. Он был в бешенстве. На Хаммерстедта посыпались обвинения в воровстве. Хаммерстед не заставил себя долго ждать и обвинил Катальда в нарушении закона. «Ты начал войну!» Сказал Катальда, добавив, что он будет преследовать суда морского дозора до тех пор, пока не получит назад свои сети. Боб Баркер дал полный ход. Тандер устремился за ним на максимальной скорости. Суда были на расстоянии не более 150 метров друг от друга. Довольные тем, что они заставили Катальда потратить драгоценное топливо на бессмысленную погоню, Хаммерстед невозмутимо ответил, что с удовольствием вернет конфискованные сети. Вот только, — добавил он, — Тандеру придется последовать за нами в ближайший порт и сдаться полиции. Катальда это не удивило. «Чего бы это ни стоило и что бы ни случилось», — заявил он, — «у нас есть инструкции, у нас есть приказ вернуть наши сети». В следующие несколько часов преследователь пребывал в роли преследуемого. Хаммерстед именовал своего испаноязычного оппонента «памплонским быком». Наконец Катальда вернулся на прежний курс и продолжил движение к своей ему одному известной цели —